Глава семнадцатая. Мистер Хирш умеет ждать. Эстер увидела движение Джорджа и встревожилась. Что это значит? Отошла от своих собеседников и направилась к нему. Лицо ее выражало нежную озабоченность. «Как тебе здесь, милый?» — быстро спросила она, взяв его за руку и серьезно на него глядя. «Тебя что-то расстроило?» и стерзанный! — он ответил не сразу, да еще почувствовал себя виноватым из-за только что принятого решения, и сердитов скинулся, словно защищаясь, с чего-то взяла. И тут же, взглянув на ее полное нежности лицо, растерянный и отчаянно пожалел о своей вспышке. — Ну, хорошо, хорошо, — поспешно и умиротворяюще сказала Эстер, потом с натянутой полуулыбкой спросила — «Я просто хотела знать, ты... не скучно ли тебе? Ведь правда удачный прием, а? Хочешь с кем-нибудь познакомиться? Кое-кого из гостей ты, должно быть, знаешь». Он не успел ответить. Из толпы выскользнула Лили Мэндл и подошла к миссис Джек. «Эстер, дорогая, ты слышала?» — сонным голосом сказала она и, увидев молодого человека, запнулась. «А, здравствуйте! Не знала, что и вы здесь!» Это прозвучало неодобрительно. Они с Джорджем уже встречались, но только мимолетно, и сейчас обменялись рукопожатием. И вдруг лицо миссис Джек радостно просияло. Она схватила их соединенные руки и прошептала «Мои двое, двое, кого я люблю больше всего на свете, вы должны знать и любить друг друга, как знаю и люблю вас я!» Охваченная глубоким волнением, она замолчала, а эти двое все еще не разняли неловко соединенных рук. Наконец, смущенно разжали руки, опустили и молча, растерянно глядели друг на друга. И тут к ним неторопливо подошел Лоренс Хирш, спокойный, самоуверенный, он словно бы шествовал сам по себе, во фраке, руки в карманы. С непринужденностью истины светского человека он переходил от одного блестящего кружка к другому, хорошо осведомленный. Осторожный, любезный, изысканный, невозмутимый, бесстрастный образец за правило по части финансов, литературы, искусства и всяческой просвещенности. А, Эстер, сейчас я вам расскажу, что нам стало известно об этом деле, сказал он буднично, хладнокровно, тоном властной спокойной уверенности. Казнены два невинных человека. Наконец-то мы получили доказательства, показания, которые не разрешено было обнародовать. Они неопровержимо доказывают, что Ванцетти никак не причастен к преступлению. Хирш говорил негромко и на мисс Мэндл ни разу не посмотрел. — Какой ужас! — воскликнула миссис Джек, и когда она обернулась к Хиршу, глаза ее горели праведным гневом чтобы такое могло случиться у нас в америке страшно подумать в жизни не слыхала такой гнусности тут хирш эдак небрежно обернулся к мисс мэнддел словно только теперь ее заметил да неправда ли сказал он с обаятельной однако не слишком настойчивой доверительностью включая ее в поле своего тихого довольства вам не кажется лили мэнд Явно не спешила отозваться. Она лишь неторопливо оглядела его, и в глазах ее отлела неприязнь. — Что такое? — сказала она, и потом обращаясь к Эстерджек. — Просто не могу. Она беспомощно, безнадежно пожала плечами и пошла прочь. Чудо чувственной гибкости. — а Ахирш! Хирш за ней не последовал даже взглядом. Он и ухом не повел, будто ничего не видел и не слышал, ничего не заметил. Размеренно и плавно он продолжал разговаривать с миссис Джек. И вдруг заметил Джорджа Уэббера и прервал себя на полуслове «А, здравствуйте», — сказал он, — «как поживаете?» Вытащил руку из кармана элегантных брюк и на миг пожаловал ее молодому человеку, потом снова повернулся к миссис Джек, которая все еще горела негодованием от того, что он ей сообщил. — Бессовестные! Учинить такую подлость! — воскликнула она. — Мерзкие презренные богачи! Да от одного этого захочешь эволюции Что ж, моя дорогая, ваше желание может исполниться, — со спокойной иронией сказал мистер Хирш. Все возможно. И если революция совершится, этот случай, вероятно, не пройдет им даром. Что и говорить, процесс велся чудовищно, и судью следовало сразу же отстранить. Подумать только, что есть на свете люди, которые способны учинить такую несправедливость, возмущалась миссис Джек. И продолжала серьезно, не очень кстати. «Знаете, я всегда была социалистка. Я голосовала за Нормана Томаса. Понимаете, я всю жизнь трудилась». Очень просто, с искренним чувством собственного достоинства, говорила она. «Все мои симпатии на стороне трудящихся». Лицо Хирша стало несколько рассеянным, отсутствующим, словно он слушал уже не слишком внимательно да громкое нашумевшее делом произнес он и с явным удовольствием важно повторил нашумевшее и элегантный изысканный сдержанный небрежно сунув руки в карманы фрачных брюк не спеша зашагал прочь Направлялся он в ту же сторону, что и Лили Мэндл, но словно бы вовсе не следовал за ней по пятам, ибо мистер Хирш был жестоко уязвлен, но мистер Хирш умеет ждать. — о Бедос, Бедос! — эти странные ликующие возгласы разнеслись по всей огромной комнате и оживленно беседующие гости смолкли на полуслове не без испуга обернулись о бдо ну еще бы у поение прежнего ликовал голос ха бдо в смехе звучало торжество это каждый должен ну конечно же просто все провозглашал все это сэмел Фетцер, старый друг Эстер Джек. Похоже, он был хорошо известен многим из присутствующих, ибо, увидав, кто кричит, гости обменивались улыбками и говорили вполголоса «А, это Сэм!», словно этим все сказано. В мире, к которому он принадлежал, Сэмюэл Фетцер был известен по экселленс, по преимуществу, как книголюб. Да и его внешность говорила сама за себя. С первого взгляда становилось ясно, что перед вами эпикуреец, ценитель изящной словесности, собиратель и знаток редких изданий. Сразу видно, он из тех, кого непременно встретишь в ненастный день в старой, заплесневелой книжной лавке, розовощёкий, сияющий как херувим. Он рыщет между полками, вглядывается, наклоняется и порой достает и с любовью перелистывает какой-нибудь ветхий, потрепанный том. При виде Сэмюэла Фетцера на ум невольно приходил очаровательный, крытый соломой домик где-нибудь в сельской Англии. Трубка, лохматый пес, покойное кресло, уютный уголок у горящего камина, старая книга и потемневшая от времени бутылка старого портвейна. И в самом деле, ликующие клики говорили о том, что здесь не обошлось без старого портвейна. Выговаривая «бэдос», он даже причмокивал, словно только что пригубил редчайшего выдержанного вина. Да и вся внешность его вполне отвечала этому впечатлению. Подвижное, неизменно сияющее лицо восторженного херувима и залысый лоб, покрыто здоровым загаром, и обветренный, словно большую часть времени он проводит на открытом воздухе. Все прочие гости во фраках и вечерних туалетах, а он явился в коричневых уличных башмаках на толстой подошве, в шерстяных носках, в чуть мешковатых, но модных оксфордских серых планелевых брюках, и ко всему этому коричневый пиджак, белая некрахмальная рубашка и красный галстук. Можно подумать, будто он только что воротился с долгой прогулки по вересковым пустошам и теперь в приятной усталости предвкушает вечер у Камелька со своей собакой, бутылкой Портвейна и Томиком Бедоза. По его виду никак не догадаешься, что это известный театральный режиссер, чья жизнь с самого детства проходит здесь, в Нью-Йорке, на Бродвее, среди самой изысканной городской элиты. Сейчас он беседует с Лили Мэндл. Она набрела на него, когда то шла от миссис Джек, и задала ему тот провокационный вопрос, который и вызвал столь шумный восторг. Мисс Мэндл, сама в некотором роде знаток искусств, любительница раскапывать редкостные диковинки, она вечно спрашивает своих собеседников, какого они мнения о Ватеке Уильяма Бэкфорда и о пьесах Сирила Турнера о проповедях Ланселота Эндруза или, как сейчас, о сочинениях Бедоза. А вопрос ее прозвучал так. «Вам не случалось читать что-нибудь, написанное человеком по фамилии Бедоз?» Вот так она обычно и спрашивала, и столь же неопределенно выражалась и тогда, когда ее эстетические интересы касались предметов более известных. Она могла, например спросить, что вам известно о человеке по фамилии Пруст? Или о женщине, которую зовут Вирджиния Вулф? Подобный вопрос неизменно сопровождался мрачно-пламенеющим взглядом, который ясно говорил, за этим кроется больше, чем вам кажется. А потому Лили Мэндл, производило впечатление глубокого и тонкого знатока, чьи основательные всесторонние исследования зашли куда дальше тех избитых истин, которые можно найти в британской энциклопедии и в иных общественных трудах. И право же, ей трудно почерпнуть что-либо новое, разве что из спокойной беседы с Томасом Эллиотом, или, поскольку его нет под рукой, из ответа на случайный вопрос, заданный на пробу, без особой надежды на успех, какому-нибудь истинному умнику, вроде нее самой. А когда он выложит решительно все, что знает по интересующему ее предмету, она в ответ лишь сдержанно хмыкнет. Но это ни к чему не обязывающее «гм» производило сильнейшее впечатление. Ибо Лили Мэндл, хмыкнув, удалялась и оставляла свою жертву в полном унынии. Надо же, вывернулся человек наизнанку, а его сочли по-детски поверхностным и до жалости не оправдавшим надежд. Однако Сэмюэл Фетцер не таков. Если мисс Мендел, которая ленивой походкой пробралась к нему сквозь толпу гостей, небрежно спросила: "вам не случалось читать что-нибудь написанное человеком по фамилии Бэдос?" и на сей раз надеялась на успех, ее ждало жестокое разочарование. Она напала на фанатика. Правда, хировимо подобного благожелательного, восторженного, жизнерадостного, ликующего, но всё же фанатика. И Не только читал Бедоза, он был уверен, что он-то Бедоза и открыл. бедос был одной из любимейших его книжных находок. Так что Лили Мэндл ничуть не огорошила его. Напротив, он словно только ее и ждал. Едва вопрос слетел с ее губ, Фетцер так и вскинулся. Приветливое лицо его, лицо Херувима, блаженно просияло, и он воскликнул «О, Бедоз!» Это был такой восторженный взрыв, что Лили Мэндул даже отпрянула, словно ей под ноги бросили зажженную шутиху. «Бедос — Бедос! — захлебывался он. «Бедос — Бедос! — причмокивал он. — Ха! Бедос! — он закинул голову, потряс ею и упоенно захохотал. А потом рассказал лили о рождении бедоза о его жизни и смерти о его родителях и друзьях о его сестрах и двоюродных братьях о его тетках о том что было про бедоза известно и о том чего не знал никто кроме сэмюэла федцера о бедоз в какой уже раз восклицал фетцер обожаю бедоза каждый должен читать бедоза бедос он но Ведь он, кажется, был помешанный, — негромким голосом хорошо воспитанного человека произнес Лоуренс Хирш. Он как раз подошел, словно бы просто привлеченный шумными интеллектуальными восторгами, а вовсе не преследуя кого-то по пятам. «Я хочу сказать», — любезно пояснил он, обратясь к мисс Мэндл, — «это интереснейший образчик шизофреника, вам не кажется?» Долгую минуту лили Мэндл смотрела на него точно на большого червяка, которого вдруг обнаружила в неплохом с виду каштане. «Хм!» — проронила она и, состроив сонно-брезгливую гримаску, пошла прочь. Мистер Хирш не последовал за ней. Он прекрасно владел собой и уже снова перевел взгляд на сияющего Фетцера. «Я хочу сказать», — продолжал он с ноткой вдумчивого интереса, по которому безошибочно узнается отшлифованный ум, «мне всегда казалось, что это классический случай личности, попавшей не в свое время. Он ведь настоящий елизаветинец, а как по-вашему?» «Да, конечно», — тотчас горячо согласился Фетцер. «Видите ли, я всегда придерживался того мнения». Хирш словно бы внимательно слушал. Нет, он никого не провожал взглядом, глаза его были устремлены на Сэмюэла Фетцера, но что-то в их выражении подсказывало, что мысли его далеко, ибо мистер Хирш был жестоко уязвлен, но мистер Хирш умеет ждать. И так продолжалось весь вечер. Хирш переходил от одного изысканного кружка к другому, раскланивался, учтиво улыбался, обменивался со всеми и каждым тонкими шутками, неизменно спокойный, неколебимо уверенный, приятно оживленный. И, продвигаясь в этой блестящей толпе, он оставлял за собой светящийся след из драгоценных зерен просвещения — которые он небрежно ронял на своем пути. Одним он доверительно сообщал кое-что новенькое о деле Сакко и Ванцетти, с другими делился кое-какими сведениями из первых рук с Уолл-стрит, отпускал изысканную остроту, рассказывал занимательную историю, случившуюся на прошлой неделе с президентом или какую-нибудь подробность о России оставлял проницательное замечание по поводу марксистской экономики и все в меру сдабривал бедозом. Он так превосходно был осведомлен, так неизменно в курсе всех новейших веяний, что никогда не опускался до избитых истин. Наоборот, всегда и во всем представлял самую последнюю точку зрения в искусстве ли, в литературе, в политике или в экономике. Это было великолепно разыгранное представление, вдохновляющий пример того, на что способен деловой человек, стоит ему только захотеть. И в довершение всего тут была Лили Мэндл. Хирш словно бы вовсе не преследовал ее, но куда бы она ни направилась, он оказывался неподалеку. Можно было не сомневаться, он где-то рядом. Весь вечер он переходил от одной компании к другой, и все их, весьма кстати, удостаивал каким-нибудь замечанием. А потом, небрежно обернувшись и увидев, что Лили Мэндл тоже здесь, пытался и ее приобщить к узкому кружку своих слушателей. Но всякий раз она лишь кидала на него сумрачно горящий взгляд и шла прочь а потому неудивительно что мистер хирш был жестоко уязвлен однако он не бил себя кулаками в грудь не рвал на себе волосы не кричал горе мне он оставался самим собой человеком широких интересов отлично знающим себе цену ибо он умел ждать он не отвел ее в сторону и не сказал о ты прекрасно Возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубины. Библия, книга «Песни, песни», глава одиннадцатая, стих четырнадцатый. Не сказал и так, скажи мне ты, которого любит душа моя, где пасешь ты? Книга «Песни, песни», глава одиннадцатая, стих шестой. Не сказал он ей, и что она прекрасна, как Тирза, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами, никого не попросил подкрепить его вином, освежить яблоками, не признался, что изнемогает от любви. И ему и в голову не пришло сказать ей «Живот твой, круглая чаша, в которой не истощается виноградное вино, чрево твое, ворох пшеницы, обставленной лилиями». Библия книга «Песни-песни», глава, шестая, стих четвертый. Хоть он и не взывал к ней в тоске, но мысленно умолял ее — «Насмехайся надо мной и язви меня, пинай меня ногами, бичуй словами, топчи, как жалкого червя, плюй в меня, как в прах, из которого я создан, поноси меня перед своими друзьями, заставь перед тобою присмыкаться, все, что хочешь, делай со мной, я вынесу, но только ради Бога, заметь меня, скажи мне хоть слово, пусть даже с отвращением». Остановись подли меня хоть на миг, а счастлив своим прикосновением, даже если близость это тебе отвратительна и прикосновение подобно удару. Обходись со мной как угодно. Уголком глаза он видел, как она гибко повернулась и снова пошла прочь. Но молю тебя, о возлюбленная моя, Бога ради, дай знак, что ты меня видишь но он ничего не сказал, ничем не выдал своих чувств. Он был жестоко уязвлен, но он умел ждать. И никто, кроме Лили мендел не знал, сколько же времени она его заставит ждать.